Старые знакомые и новые встречи. Ну вот. Одним ублюдкам меньше. Тяжело вздохнув, я медленно покачал головой и направил свою гондолу в сторону уже не так уж и далеко находившегося имперского города Лупан. Честно говоря, когда я только вспоминал откровения этих индивидуумов, попавших ко мне в руки, и допрошенных с пристрастием, меня даже передергивало от омерзения. Конечно, я сам себя тоже не считал ангелом воплоти. Но все то, что делали эти индивидуумы, по сути, переходило всевозможные границы. Чего только стоит тот факт, что они не придумали ничего другого, как устроить тотальную охоту на своей земле. А потом они еще и удивлялись тому, что через их земли никто ездить не хочет. Этот умник, как оказалось, даже умудрялся устраивать охоту на собственных крестьян, старательно травя их собаками и стреляя в них из луков. Только потому, что ему хотелось развлечься. А что он недавно устроил? Специально подсовывал некоторым стражникам в еду снотворное. И все только для того, чтобы те на посту заснули. После чего он их обнаружил в спящем виде и запаровал до смерти. Это ему так власть свою доказать хотелось. И после этого он почему-то удивился, что кто-то захотел убить и его самого. Причем не просто-то убить. Воткнув кинжал в сердце а сделать его смерть длительной и весьма мучительной. Причем я понял главное. Этот разумный просто бесился от того, что, по сути, не мог ничего ценного из себя представлять в принципе. Он был бедным провинциальным дворянином. Его земля практически целиком была покрыта лесом. Крестьяне не могли дать хороших налогов, хоть он и пытался из них выбить все возможное. Но вместо того, чтобы постараться каким-то образом их поддержать, дать им возможность развить свое хозяйство, завести ту же скотину, чтобы, например, они могли больше давать ему результативного труда, этот разумный старательно тряс из своих крепостных все, что только было возможно. И при этом, как я уже сказал, не гнушался на них охотиться, как на хищных животных. Вот как человек пойдет в поле работать... Если он знает о том, что в любой момент может появиться этот идиот со своими прихребателями и банально начать их расстреливать из луков, как куропаток. Естественно, что его крестьяне жили в проголочь, просто не имея возможности никуда уйти. Все те, кто был хоть немножко сообразительнее, постарались сбежать от такого хозяина, но была проблема. Таким беглецам были не рады в других местах потому что из-за этого у других дворян могли возникнуть определенные проблемы. Вот если бы они были ремесленниками, тогда да, тогда какой-нибудь дворянин мог бы приютить их у себя, дав определенную защиту и возможности, в обмен на верную службу и налоги. Ведь ремесленник мог быть более полезен, чем простой крестьянин. Но даже так некоторые из людей банально предпочитали жить именно так, как живут, мол, Это меньше из зол. У других жизнь может быть еще хуже. Вот интересный вопрос. А почему они решили, что у других жизнь была хуже? Просто потому, что у них такой придурковатый хозяин? Это глупо даже предполагать. Но этим людям подобных намеков хватало. Поэтому они особо не рвались на новое место жительства. Зато, возможно, теперь задумаются. Так как, по сути, после того, как этот барон исчез, «На его место должен будет прийти кто-то новый. Только кто?» «Меня такие нюансы вообще не должны были беспокоить. По той простой причине, что если тут и появится кто-нибудь такой же пришибленный на голову, то я уже знаю, как с ним разобраться. К тому же жить в этом месте они уже не смогут. Печать разрушения, которую я заранее подготовил с помощью жука и просто расположил по территории замка возле основных несущих стен, Сделала свое дело качественно, и теперь для того, чтобы там хотя бы что-то можно было бы попытаться построить, сначала необходимо будет все вычистить, а это огромный труд, на который вряд ли кто-то пойдет. Землю заберут потенциальные наследники, а вот жить именно здесь уже никто не будет. Этот замок был слишком старым, и никому это теперь не нужно. Построят какой-нибудь дом поблизости от дороги и будут там жить. И вряд ли решаться шалить подобным образом и дальше. А если и решаться... Как я уже сказал, что делать с такими умниками, я уже прекрасно знаю. Сейчас же я двигался в другую сторону. Мне надо было обойти имперский город Лупан, чтобы выйти к нему с другой стороны. Хотя с этой стороны вдоль той самой дороги я не видел никаких намеков на лагере охотников. Но все равно мне нужно было попытаться сбить моих потенциальных врагов со следов. Если я начну приходить в этот город с разных сторон, то выследить меня будет уже куда сложнее, а значит, эти разумные начнут проявлять себя слишком активно. И я смогу их обнаружить раньше, чем они сумеют мне напакостить. Это имело определенное значение. Добравшись до нужного места, я постарался выбрать для себя удобную позицию для ночлега. Недалеко от дороги, но в небольшом лесочке, чтобы не быть на виду, когда взойдет солнце, где и переночевал. А когда все-таки рассвело, чуть ли не с первыми лучами солнца, я уже привычно вышел на дорогу и, слегка посвистывая какую-то глупую мелодию, направился в сторону городских ворот, которые уже приветливо раскрывались навстречу тем, кто хотел попасть в город. Эти стражники меня не особо знали». Поэтому я просто заплатил им за проход привычную мзду и прошел в город. Меня ждали мои запланированные дела. А значит, мне нужно было сейчас немного поспешить. Хотя я не забывал следить за спиной. Мало ли. Лучше о таких вещах позаботиться заранее, чем потом бегать с взмыленной задницей, пытаясь избавиться от последствий. «Добрый день, Андрей!» Вполне радостно и уже даже в чем-то привычно для меня навстречу вышла молодая хозяйка местного отделения торгового дома «Мадар» и тут же предложила мне пройти в ее личный кабинет, по пути довольно гордо рассказывая мне о том, какие результаты их организация получила от использования летающих кораблей. Как мы и предполагали ранее, они уже получили несколько намеков на тот факт, что такими вот необычными кораблями-артефактами очень сильно заинтересовались представители императорской семьи. Но в ответ сама Ли Юн Мао, пользуясь доверием своего отца и деда, которые являлись главами торгового дома Мадар, открыто заявила о том, что продавать такие корабли кому бы то ни было, они не собираются. И в данном случае даже не важно, то, кому именно эти корабли могли быть интересны. В первую очередь их интересовало именно то, что в данной ситуации Важна именно доходная статья от подобных ценностей. Именно поэтому они были согласны сдать в аренду императорской семье один или два таких корабля. Но не более того. И при этом с весьма жесткими условиями, что явно не понравилось тем, кто прибыл для заключения договоренностей. Именно по той причине, что за любой вред, а тем более попытку хищения способа изготовления такого корабля-артефакта, Именно представители императорской семьи должны были бы заплатить просто невероятно огромные штрафы. Ведь, по сути, стало сразу понятно главное. Эти индивидуумы все-таки намеревались узнать мои секреты. Да и сам факт того, что при этом явно был бы уничтожен такой корабль, о чем эти индивидуумы не знали, точно говорил про очередную попытку просто всех перехитрить. Я был уверен в том, что тот разумный, который просто хотел использовать подобный артефакт в своих целях, всего лишь постарался бы любым возможным способом сохранить такой корабль в ценности и сохранности. А значит, такие пункты в договоре не вызвали бы у него какого-либо отторжения. Тут же все было по-другому. Сначала этот разумный начал сильно удивляться. Потом он вообще потребовал убрать эти пункты из договора. Особенно его нервировал пункт о том, что за любую попытку скопировать способ изготовления таких артефактов, ему и императорской семье придется нести ответственность. Это было далеко не то, чего бы они хотели. А значит, можно было понять, что в данной ситуации предпочтительно вообще не заключать такого договора. Хотя в центральное отделение торгового дома Мадар с определенными предупреждениями пару таких кораблей все-таки передали. Но при этом, замечу сразу, Сомалия Юн Мау продолжала курировать перевозки, что дополнительно давало лично ей определенный доход и авторитет, о чем не стоило забывать, что поделать. Но для торговцев подобное всегда имело определенное значение. Поэтому сейчас, даже по заказам членов императорской семьи, кораблик-курьер летал именно с экипажем представителей торгового дома Мадар. И я понимаю, что подобное тем же самым представителям императорского семейства, может, и не нравилось, ведь, по сути, и в этой ситуации они все равно зависели от воли руководства торгового дома, и даже более того. В этой ситуации именно представители торгового дома Мадар прекрасно знали о том, куда и по какой причине летают представители императорского семейства, и, естественно, это все было далеко не то, чего бы им так хотелось. Однако раз договор не был подписан, а эти разумные не гарантировали сохранности моего имущества, то какой смысл им доверять нечто подобное? И сейчас, когда я вел в очередной раз с ней беседу, эта молодая женщина довольно задумчиво попыталась у меня выяснить, не смогу ли я передать им в руки либо еще несколько таких кораблей, хотя бы со временем, либо сам способ их изготовления. Ведь стало уже понятно, что подобные артефакты — для самих местных жителей имеет достаточно большое значение. Именно по той простой причине, что большая часть таких индивидуумов просто даже и не знала того, каким именно образом можно использовать такие плетения, да еще и на таких массивных объектах. Нет, простейшие небольшие артефакты они использовали, даже с накопителями энергии. А вот такой корабль... Как я уже говорил, основной проблемой было то, что достаточно большие плетения сами по себе буквально пожирали определенный запас энергии. Ну, как это происходило в электрических проводах. Чем длиннее провода, тем больше потери электричества при его передаче на большие расстояния. Все было вполне закономерно. Или вы думали, что в различных районах подстанции стоят просто так? Нет, конечно же. Есть определенная система в таких делах, которая всегда стоит учитывать. Иначе все можно было бы запитывать от одной электростанции, растягивая тысячекилометровые линии по всей стране и не задумываясь о том, что таких электрических станций должно быть несколько. В моих плетениях роль таких подстанций выполняли именно те самые камни духа. Ну а что? Конечно, я и сам прекрасно понимаю, что они, по сути, здесь выполняют роль своеобразной валюты. Однако ведь их не просто так назвали камнями духа. Они сами по себе понемногу могут генерировать ту самую духовную энергию. И когда они находятся в такой замкнутой системе плетений, то поддерживают внутреннюю энергетику. И для ее активации хватает даже малейшего импульса. Как я уже не раз замечал, для того, чтобы активировать какое-либо плетение, необходимо много энергии именно для того, чтобы само плетение начало действовать чтобы насытить его энергией. А если энергия в плетении имеется, то много энергии не нужно. Просто нужно поддерживать стабильность. Судя по всему, такая эффективность моих плетений и заинтересовала многих. Ведь, как мне немного позже рассказала сама Ли Юн Мау, один из таких кораблей-артефактов даже попытались украсть, подкупив одного из членов экипажа. Вот только они не знали главного. Для того, чтобы запустить этот артефакт, необходимо было использовать специфический ключ, который имелся в руках у представителя торгового дома «Мадар». Хотя сам корабль с виду был вполне себе действующим, но отсутствие такого ключа лишало возможности производить активацию плетений, что, по сути, и защищало мои интересы, так что теперь пытались со мной договариваться. И я понимаю, что представители того самого торгового дома «Мадар» не станут нарушать договоренности, однако их желание как можно больше увеличить количество используемых кораблей артефактов тоже можно было понять. Но есть и проблема. Ведь, по сути, сам факт того, что у меня появлялись такие артефакты, и достаточно быстро, да еще и недавнего изготовления, само по себе говорило о том, что мне кто-то помогает, значит, стоит быть внимательнее к тому, что я и как делаю. В ответ на этот весьма недвусмысленный вопрос я сделал вид, что задумался. А сам при этом понимал, что сам намек на то, что я делаю все это не один, даст понятие этим разумным, что за мной может стоять и довольно серьезная организация. И в этой ситуации возникнут сложности. Возможно, даже не только у меня, но и у кого-то еще. Например, у представителей торгового дома Мадар. Как я уже сказал, в последнее время у представителей тех же сект Были некоторые проблемы в империи Дан. А значит, следовало бы ожидать, что в скором времени появятся и те, кто будет пытаться маскироваться и действовать из-под тяжка. Это раньше представители СЕК могли буквально гордиться тем, к какой организации они имеют отношение. Теперь же им приходилось скрывать этот факт. Иначе с ними никто не будет иметь дело. Однако по секрету Ли Мау рассказала мне о том, что моей персоной все так же продолжает интересоваться и чем больше происходит торгов на аукционах тем больше таких заинтересованных появляется помните появлялись даже представители королевских семей то есть соседних государств видимо именно для того чтобы пояснить непроисходящее, происходящее тут же принялось проводить определенные параллели эта молоденькая женщина что сразу дало понять к чему она клонит так вот Один из принцев, который тогда вами очень сильно интересовался, банально исчез. Однако, видимо, он все-таки послал какое-то сообщение про вас к себе на родину, так как достаточно быстро из того же самого королевства прибыл представитель местного сюзерена, который, недолго думая, начал требовать, чтобы мы в обязательном порядке начали проводить такие же аукционы и на их землях. Мой отец потом долго вспоминал, да еще и со смехом, все то, что там произошло. Ведь, по сути, этот дворянин даже не пытался понять, что именно в прошлом сыграло против их государства, когда наш торговый дом отказался с ними вообще как-либо работать. Ведь у них тогда в королевстве рожь и произошло то самое ограбление, которое, как потом выяснилось, разрешило им провернуть сам местный король. Просто ему захотелось что-то у нас забрать. Я уже даже не помню, что именно. А вот платить за это он не хотел. Вот и все. Тогда они кричали, что торговцы подобного рода им просто не нужны. Ну, вот с тех самых пор мы с ними и не имеем никаких дел. Сейчас же они прибыли и даже начали требовать, чтобы мы им что-то предоставили. Однако, когда мой дед предложил им компенсировать нашей семье все потери, особенно открыто касающиеся нашего авторитета и финансов, которые именно из-за них и получили значительный ущерб, эти разумные тут же почему-то отказались, просто заявив о том, что и королевская семья к этому не имеет отношения. И вообще, все те, кто это сделал, уже давно мертвы. Так что их государство ответственность за случившееся нести не собирается. И после этого они еще хотят, чтобы мы им помогали? Ну да, придумали тоже, — точно так же рассмеялся и я в ответ, прекрасно понимая желание представителей торгового дома держаться от таких хитрецов как можно дальше кто теперь вам гарантирует, что они в будущем снова так не поступят? Правильно, никто не гарантирует. И уже только из-за этого с ними нужно быть куда осторожнее. Однако сейчас у меня к вам есть дело, и я хотел бы его обсудить. Сам прекрасно понимая, что эта молодая женщина уже ждет, когда я начну выкладывать новые трофеи, я принялся все-таки объяснять, что доставил. И скажу сразу, я ее не разочаровал. Хотя бы тем фактом, что все же доставил еще пару кораблей артефактов, которые их торговому дому явно пригодятся. Тем более, что в этой ситуации, когда даже дворяне, особенно высокопоставленные, стали усиленно интересоваться перевозками подобного рода и возможностью пересылать какие-нибудь разумных, хотя бы тех же родственников в определенные места, без усиленной охраны, зато безопасно, и были готовы хорошо за это платить. Так что из-за всего этого уже можно было бы сделать определенные выводы. С некоторым огорчением леон Мау тут же заявила мне о том, что эти корабли, скорее всего, все же уйдут в столицу империи Дан. Что тут поделаешь? Но там больше был спрос на подобные перевозки, и я не был против этого. Тем более, что представители этого торгового дома пока что оправдывали мою заинтересованность. И уже только поэтому я мог позволить подобное. «Однако я запретил им передавать эти корабли, которые имеются сейчас у них в аренде, в чужие руки, не защитив и свои мои интересы. Еще раз напомнив о том, что может произойти с кораблем, если кто-то попытается выяснить способ его действия, а с учетом штрафных санкций и того, что я могу после случившегося просто забрать у них все корабли, представителям данного торгового дома подобное было совершенно ни к чему». Так что уже только поэтому можно было понять их собственный интерес к этой ситуации.